Эпилог. Всё замедлилось и исчезло. Тело стало невыносимо тяжёлым, ощутимым. Аннет проснулась. Сбитое дыхание и учащённые удары сердца напоминали о тяжёлом сне. Ей казалось, что она всё ещё дышала чужими лёгкими, говорила не своими устами, жила не своей жизнью. Но чем дольше Аня всматривалась в колыхание веток за окном, прислушивалась к равномерному звуку стрелки часов, тем отчетливее понимала: всё в порядке. Хотелось верить, что бояться нечего, что всё позади. Как только дрожащие руки согрелись, Анет решила встать. Привычно подошла к столику, планируя написать список дел на сегодня, И замерла, увидев аккуратно сложенную записку. Дорогая Аннет, я рада, что ты стала частичкой нашего мира. Пекарня место, которое ожило и дало тепло не только другим, но и тебе. Я надеюсь, что ты отдохнёшь от постоянных переживаний и участия в жизни людей. Иногда важно идти своей дорогой. Ведь забываясь в чужих судьбах, можно потерять свою. Ты научилась самому нужному оставаться собой и при этом делиться теплом и помощью, показывая, как исправить или принять различные тревоги. У каждого своё горе. Иногда с ним нужно научиться жить. Ты либо тонешь, либо плывёшь к берегу. Мы с Яковом пришли к согласию и он останется в пекарне хранителем. Буду очень скучать, но знаю, что вам с Робертом лучше побыть в другой реальности. В ней нет привычных печей и прилавка, но здание ваше. У вас своя жизнь. Прости, но сердце пекарни не должно отдавать всю свою жизнь другим. Я хочу, чтобы ты наслаждалась тем, что имеешь, а не терялась в чужих судьбах, и видела по ночам тени. Спасибо, что была с нами. Я верю, что у вас с Робертом все будет хорошо. Теперь ароматный хлеб будет еще в одной из реальностей. В вашей. Будь счастлива. Твоя Молли. Пустота — не отдых. Аннет смяла дрожащими пальцами лист бумаги. Выждала пару секунд, надеясь успокоить сердцебиение. Её привычный мир вновь дал трещину. Она не выбирала жизнь вне пекарни, не соглашалась её покидать, ведь только привыкла к историям других людей, научилась сопереживать и помогать, а не жить их жизнью. И вот, внутри всё опутывали холодные нити пустоты. Они сжимали её словно змеи, лишая воздуха. Ледяные прикосновения вызывали новый приступ озноба. Но нужно было действовать, что-то делать, так жизнь, казалось, будет продолжаться, даже если осталось совсем немного, совсем чуть-чуть. Твёрдо решив найти выход из своего плена, она решительно открыла дверь. Спустилась на первый этаж, вышла за прилавок и застыла, не веря своим глазам. Вместо привычного зала с большим окном, уютными занавесками, стеллажом с хлебом и полками для пирогов и булочек, была обычная комната с камином. По окну стекала талая вода. Весна растопила снег на крыше и подоконниках. Под подоконником приютился небольшой табурет. Он явно служил для того, чтобы кто-то не очень высокий мог дотянуться до массивной ручки и закрыть форточку. Анет подошла ближе, так чтобы шум на улице смог нарушить угнетающую тишину бывшей пекарни. Она втянула лёгкий свежий воздух. Пахло мокрой землёй, травой и тем самым едва уловимым ароматом новой жизни. Его можно поймать только после зимы, когда отступают холода и ледяной ветер сменяется приятной прохладой, напоминая о том, что не за горами тепло. Её тревожная и уютная жизнь в пекарне Лоуренсов подошла к концу. Теперь, вспоминая разговоры с Молли, она понимала, к чему были слова о другом мире в котором нет места чужим эмоциям. Вот только если стоишь в том самом пространстве, не хватает чего-то очень важного и близкого. Роберт сердце пропустило удар. Без него всё казалось совершенно чужим, холодным, колючим. За дверью скрипнула половица, из-за чего Аня обернулась. Подошла к двери и слепо подалась назад. Щёлкнул язычок, после чего на пороге комнаты показался Роб. "Ани?" Его взволнованный голос вывел её из оцепенения. "Всё хорошо, я рядом. Мы там, где нужны". Роберт хранил верность всему, что однажды стало ему дорого. Возможно, они, как и Саннет, должны жить своей жизнью, а не погружаться в чужие, отдавая остатки тепла и теряя себя. Она чувствовала его надёжные тёплые объятия и понимала, что с Робертом ей всегда будет спокойно. Там, где наше место,